Издательство 1С Паблишинг и студия МДМ Вижн представляют. Наталья Жильцова, Азалия Еремеева, Академия магического права, Брюнетка в законе. Пролог. Пролог. Главный храм Великой хранительницы по праву считался красивейшим местом не только в столичном регионе, но и во всей вотгардийской республике порядка и справедливости. Уходящие на многие десятки метров ввысь беломраморные своды венчал купол, выполненный из полупрозрачного лунного камня. Проникая в внушительных размерах зал солнечные лучики играли на многочисленных витражах и искрились на позолоченных двустворчатых воротах главного входа. В центре зала на круглом постаменте находился окутанный белым сиянием кристалл высотой примерно в 2 человеческих роста. Над ней маслепительным светом пылали слова: "Справедливость обоюдо острый меч". Обычно немногочисленные посетители этого величественного сооружения терялись в нем, но не в этот день. Сегодня огромный зал был набит почти до отказа, а люди все пребывали. Они толпились в распахнутых настежь воротах, стремясь как можно быстрее пройти внутрь. А если получится, то и пробраться ближе к центру, чтобы занять самые удобные места. Парадные костюмы и платье дам... поражали великолепием и обилием украшений весь цвет общества включая верховный совет лодгордейской республики собрался сегодня на церемонию особенную церемонию посвящения верховного судьи зал гудел от множества взбудораженных голосов рассуждающих укоряющих восторженных он так молод хмурился кто-то из седовласых советников Это место торно, но никак не Брок, вторил ему полноватый представитель торговой гильдии в расшитом камзоле. Конечно, у Себастьяна много силы, но нет опыта и нет опыта. Вмешался в разговор стоящий неподалёку мужчина, судя по знакам отличия, принадлежащий к высшей знати. Брок хоть и молодостью сделал головокружительную карьеру, а он один из лучших. Да, пожалуй, после гибели Верховного судьи Данингема выбор был невелик, согласился советник. Или он, или Торн. В отличие от мужчин, женские разговоры от политики и обсуждения достижения нового кандидата были далеки. Куда больше их интересовала его внешность. Создатель такого красивого Верховного судьи у нас ещё не было. Жеманно закатывая глаза, вздыхали они. Говорят, от него даже великая хранительница справедливости млеет. Внезапно разговоры стихли. В зал твёрдым шагом вошёл крепкий русоволосый мужчина средних лет, облачённый в чёрную судейскую мантию, строгую, без золотистого шитья, которое обычно шло вдоль запястий и по нижнему краю материи. в руках он держал ножны с судейским клинком. Оружие было простым, без украшений, и по сравнению с современными боевыми разработками выглядело почти безобидным. Однако каждый знал, что в руках судьи такие мечи обретают невероятную силу и мощь. Над склонившейся в поклонах и реверансах толпой пронесся неровный гул. Торн! Судья Торн! Старший судья столичного региона! Не задерживаясь и не глядя по сторонам, мужчина проследовал к центру зала и остановился около сверкающего кристалла. Срок его траура слишком затянулся. Раздали шепотки: "Ему пора снова жениться". Дамы с удовольствием рассматривали подтянутую фигуру и красивое породистое лицо с твёрдой линией подбородка и живыми светло-карими глазами. Не понимаю, почему не он? Опять заворчал представитель торговой гильдии. «Отказался», — коротко ответил советник. «Причины объяснять не стал, это же Торн. Видимо, винит себя в том, что не уберег жену». Высказал предположение мужчины из знати. Мол, раз не справился, значит и другого не достоин. Тем более у него осталась маленькая дочь. «Думайте». Советник недоверчиво хмыкнул. Ответить знатный собеседник не успел. Низкий и протяжный звон, разнесшийся над сводами храма, возвестил о начале церемонии посвящения. В наступившей тишине приближающиеся чеканные шаги раздавались особенно гулко. В зал вошел высокий молодой мужчина. Стройный, одетый, подобно судье Торну, в черную судейскую мантию без украшений. лишь с перекинутой через правое плечо серебристой перевязью. Мужчина действительно был красив. Его собранные в хвост снежно-белые волосы контрастировали с ровным загаром кожи. Точеные черты лица с высокими скулами и линией чуть поджатых губ говорили о решимости и уверенности в собственных силах. А блеск ярких синих глаз выдавал борца энергичного и деятельного. При виде его многие женщины не удержались от еле слышных вздохов. Себастьян, Брок, как он хорош! Вшедший тем временем подошёл к стоявшему около кристалла судье Торну. Несколько секунд мужчины, не отрываясь, смотрели друг другу в глаза. Затем судья Торн, склонив голову, отступил от постамента. Себастьян Брок напротив поднялся к кристаллу вплотную и положил обе руки на одну из сверкающих граней. После чего по замершему в напряжении залу разнёсся его сильный голос. Я, старший судья региона Красной долины Себастьян Алистер Брок, принимаю должность верховного судьи, заступая на этот пост после гибели верховного судьи Даниенгема Эриана Стерна в битве с Хаусом. Клянусь соблюдать честь и закон, служить во благо Ладгордийской республики Совета и народа. Как и все верховные судьи, я вручаю частицу своей души кристаллу правды во имя порядка и справедливости. В тот же миг, как были произнесены последние слова, Себастьяна охватило ослепительное сияние, полностью скрывая от глаз присутствующих. Однако Дальше что-то пошло не так. Множество людей в зале по-прежнему восхищённо взирали на бьющийся из кристалла столб света, но Брок чувствовал, что связи с душами предшественников нет. Словно какая-то невидимая тонкая преграда встала между ним и силой, заключённой внутри кристалла. В то же время самого Себастьяна с каждой секундой всё сильнее охватывал жар, становясь диким, почти нестерпимым. И, наконец, не выдержав, он со стоном упал на одно колено. Одновременно из-за слепительного свечения появилась женская фигура, словно бы сотканная из множества искорок. «Великая хранительница!» Хрипло выдохнул Себастьян, уже не смея подняться. Он и не ожидал такой чести от великой хранительницы справедливости, лично почившись своим присутствием инициацию. Мой бедный мальчик, прости. У меня нет другого выхода, в ответ печально прошептала та. Ты так молод, а мне так много придётся у тебя забрать. Я сделаю всё, что вы потребуете, великая хранительница. служение и порядку я готов отдать душу я знаю знаю но именно душу тебе придётся оставить кристалл не для тебя а вот эмоции и жизнь прости с полупрозрачных рук хранительницы сорвался искрящийся шар и ударил в грудь мужчины Заставив того выгнуться и закричать от дикой боли, разрывающей, казалось, саму его суть, однако буквально через несколько секунд боли и жар отступили, наполняя тело Себастьяна силой и одновременно сковывая все его чувства, замораживая их, словно покрывая толстой коркой льда. Пошатываясь, Себастьян встал. Погасло свечение, отделявшее присутствующих от происходящего у кристалла. Приветствуйте нового Верховного судью Ладгордийской республики Себастьяна Алистера Брока. Громко произнёс судья Торн, передавая тому с поклоном судейский клинок. Весь зал склонился в глубоких поклонах и реверансах, синхронно выдохнув: "Приветствуем вашу честь". Однако на лице нового Верховного судьи не промелькнуло ни тени ответной улыбки или благодарности. Синие льдистые глаза взирали на собравшихся с абсолютным равнодушием. Казалось, все краски жизни поблёкли в этом молодом мужчине, а лицо застыло точно алебастровая маска. Один короткий кивок вместо полагающихся по традиции слов благодарности и заверения в служении, и Себастьян Брок чеканным шагом покинул храм. Много позже, когда за последним посетителем закрылись двери храма, а зал погрузился в ночной полумрак, кристалл снова вспыхнул. Однако на этот раз свет был тусклым, мертвенным, а по граням змеились багровые всполохи. И где-то в самой его глубине бесновалась чёрная фигура с костяной обезобразенной мордой и былающими провалами глазниц. Белинные чёрные когти скребли сверкающие грани кристалла в тщетной попытке разбить его изнутри, но сил всё ещё не хватало.